Языки сознания и подсознания. Человек наивно и привычно думает о себе, что он представляет собой некую психическую целостность. Но, как сказал однажды Жак Лакан, а за ним Легион дружно повторил, «Лично я нецелокупен». Природа этой нецелокупности разными теоретиками психологии, социологии, философии и прочих прочитывается по-разному. То ли как конфликт сознательного и бессознательного, то ли как несоответствие разрозненных социальных ролей, исполняемых одним и тем же человеком, то ли как противоречие его сознательных и поведенческих установок и так далее и тому подобное. Но мне, как выпускнику военно-медицинской академии, понятно ближе Иван Петрович Павлов со товарищи, а потому я вижу эту нецелокупность, прежде всего, не отрицая, впрочем, многого другого, как незамысловатый, по сути, конфликт коры и подкорки, точнее, старой и новой коры. То есть исповедую глубоко позитивистский подход, согласно которому, если верить соответствующим нейрофизиологическим исследованиям, а не верить им у меня нет никаких оснований, наша кора, сознание, и подкорка, подсознание, общаются на двух разных языках, причем в прямом смысле этого слова в том, собственно, наша фундаментальная, как мне представляется, нецелокупность и состоит. Опуская не слишком существенные в рамках данного текста подробности соответствующих исследований, можно весьма определенно засвидетельствовать следующее. Язык коры нашего сознания весьма сложен и в некотором смысле даже противоестественен избыточен, я бы сказал, а язык подкорки нашего подсознания, напротив, простоват и непритязателен до зазорности. Что, впрочем, и понятно, подкорка создавалась матерью природы для решения весьма прозаических и вместе с тем совершенно конкретных задач, прежде всего разного рода выживания. Кора — сознание, более поздний продукт эволюции, позволяющий себе, так сказать, лишку, отвлекаться от дел выживания и уходить временами, а то и на постоянку, о чем хорошо осведомлены именно психиатры, в неведомые дали. В чем-то они, сознание с подсознанием, друг друга, конечно, понимают. Существительные и глаголы, например, проходят эту условную границу между ними, как правило, без всяких сложностей. А вот прилагательные и частицы, союзы, предлоги и наречия, а также всяческие числительные, междометия и причастия с дипричастиями нет. Можете себе представить, что при такой корректуре случается с текстом, отправленного из сознания в подкорку сообщения. Возможно, вы замечали за собой, что фраза только не спать только не спать не спать которую вы как мантру мысленно произносите на каком нибудь ответственном совещании после бурно проведенной ночи действует на вас напротив как снотворное нос предательски клюет а глаза беспринципно слепаются. почему так потому что в этой установке один повторяющийся глагол а все остальное сплошные частицы подсознанию нашему неведомой и глагол этот спать А все прочие «не» или не не «только» или «не-только» значения не имеют никакого. Границу решето между корой и подкоркой пересекает только одно слово — «спать». А остальные до выяснения, так сказать, остаются на пункте досмотра. И вот тебе эффект. Сами уговорили свое подсознание «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю». Мы любим рассуждать, что наши дискурсы мировоззрения поднимаются откуда-то из сокровенной глубины нашего национального сердца. Но, насколько я понимаю, что-либо подняться может только из подсознания. А перед тем, как ратовать за этот процесс, я бы настоятельно поинтересовался, что в это подсознание прежде спустилось. С учетом же вышеизложенного из стройных дискурсов мировоззрений, как их понимают господа политологи, социологи, философы и другие, туда, в подсознание, спускается по существу жалкое месиво из глаголов и существительных. Все это драматически напоминает проблемы с кодировкой при пересылке электронных сообщений. Что там может из всего этого подняться? Страшное дело. Впрочем, и с существительными, и с глаголами, как вы, наверное, по моему скептическому настрою уже и сами догадываетесь, тоже не все так просто. Но, дабы не усложнять сверхмеры, я, с вашего позволения, не стану детализировать соответствующие вопросы лингвофилософских философских исследований. Скажу только, что большинство существительных, которые мы так смело подчас бездумно и, как правило, абсолютно уверенно используем в своей жизни речи и мышлений, являются, по меткому выражению Чарльза Пирса, вымышленными предметами. Немного много, ни мало. Да, еще из школьной программы мы все хорошо помним, что имя существительное – это самостоятельная часть речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопрос «кто что». И это очень убедительно звучит. Часть речи, предмет, кто и что. Броня, так сказать. Но о том, что большинство этих предметов суть фикций, по крайней мере для наших с вами подсознаний, мы как-то совершенно не задумываемся. А они зачастую действительно вымышленные, почти как, извините, наши друзья детства или уже извечные друзья в головах половозрелых обитателей ближайшего дурдома существует ли например для нашего подсознания такой предмет как человек да конкретные васи маши и пети безусловно нашей подкорки известны мы с ними сталкивались непосредственно переживали в связи с этим определенные ощущения чувства быть может даже где то там в подкорке все это у нас записывалось связывалось с образом конкретного человека но я замечу опять таки конкретного Они вообще человека. Понятие «человек» отражает некое общее свойство группы конкретных предметов, вполне определенных «маш» и «петь». Оно объединяет нас всех в один вид живых существ. И поэтому с человеком, слава богу, вопрос еще хоть как-то решаемый. Наше подсознание способно сие понять, движимое специфическим инстинктом самосохранения, свойственным всем стайным животным так называемым иерархическим инстинктом. Но дальше хуже. Вот, например, понятие «личность». Подсознание начинает пробуксовывать. Денотативно, то есть по существу, так сказать, понятие «личность» тождественно понятию «человек». То есть логически мы понимаем, что речь идет об одном и том же предмете, те же яйца, только в профиль. Но так, да не так. По смыслу, перефразируя Алексея Максимовича, Личность – это тот же человек, который звучит гордо. Однако же далеко не всякий человек так звучит. Хотя каждый, с другой стороны, конечно, тоже личность. Бывают же, как известно, и сомнительные личности. Вот и путаница. Вот и безобразие вместо порядка. Но оставим это, ведь есть еще и такие предметы, как субъект, индивид, гражданин, товарищ. Что с ними прикажете делать? Ведь все это люди, человеки, те же самые Вани и Маши, казалось бы, но в разных смыслах. И все эти смыслы – ни что иное, как вымышленные предметы. Подкорка находится в недоумении. Таким же вымышленным предметом является, например, и народ. Да, простят меня все, кого я этим своим заявлением ранил и невольно обидел. Для кого-то ведь и народ звучит гордо. Но действительно – Кто его видел, этот, с позволения сказать, народ? Выйду на улицу, гляну на село? Нет, не видали. Не может подкорка ощутить такой предмет. Объять это необъятное своим внутренним взором. С другой стороны, чем он, народ, отличается, например, от населения, общества, кадров, масс или пресловутого дамы и господа? Тот же самый денотат, а смыслы какие-то разные получаются. И я про смыслы, то понимаю, чай Академии кончали, и лобные доли вроде как с извилинами должны быть. Но что прикажете делать моей подкорке? Как ей ко всем этим существительным относиться? Так же и принимать не глядя? Нет, ей бы попроще, да поконкретнее, а то... А то пишут и пишут, пометуя о полиграфии Полиграфича. Голова пухнет. Если же припомнить, что Михаил Афанасьевич, прародитель Шарикова, врач и психолог по сути своей, то понятно, что Шариков — это не кто-нибудь, а та самая старая кора, то есть наша с вами подкорка, явленная силой художественного гения в обход сознания, чуждая ему и всем его лингвистическим сложностям. Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод, пишет Лев Семенович Выгоцкий, завершая свою великую и последнюю книгу «Мышление и речь». Слово относится к сознанию как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания. Эта фраза, насколько я мог заметить, повергает читателя Льва Семеновича в благоговейный и восторженный трепет, а меня, признаюсь вам честно, в совершеннейший ужас, приземленный и животный. С одной стороны, я понимаю, что Лев Семенович безусловно прав, и если мы говорим о внутреннем слове, то в нем заключен весь спектр возможных смыслов, занимающих мое сознание. Все мои внутренние слова поясняют друг друга, а потому в каждом из них, как в малой капле, отражается солнце сознания в целом. Но, с другой стороны, от этого понимания правоты Льва Семеновича, что называется, не становится легче, скорее наоборот. Совсем наоборот. Ведь получается, что всякое слово лишено хоть какой-либо определенности. Если же добавить сюда фальсифицирующую функцию мозга, который постоянно переписывает высказывание, превращая непонятное, фактическое, в понятное, иллюзорное, вспомнить о том, что означение по природе своей произвольно, по де а множество существительных, не говоря уже о глаголах, прилагательных и идеи причастиях, и вовсе являются вымышленными по Чарльзу Пирсу, из-за чего на границе между корой и подкоркой неизбежно происходит толчение неопределенности и сумбур вместо музыки. То что в таком случае представляет собой моя речь? Возможно, сейчас этот мой вопрос прозвучит как некое издевательство. Но, право, ничего подобного у меня и в мыслях нет. Я лишь пытаюсь выявить, продемонстрировать, показать проблему. Наши слова... К сожалению, капли вот в бурном потоке высказываний, а вовсе не хотя бы капли определенного смысла. Великим легко особенно подводить итоги. Только что мы читали, как Лев Семенович финализировал свое научное творчество, а вот последний абзац последнего текста Михаила Михайловича Бахтина, словно они и советовались, как заканчивать, как делес с гватари». Нет ни первого, ни последнего слова, и нет границ диалогическому контексту. Он уходит в безграничное прошлое и безграничное будущее. Даже прошлые, то есть рожденные в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными, раз и навсегда завершенными, конченными. Они всегда будут меняться, обновляясь в процессе последующего будущего развития диалога. В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития диалога по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновленном в новом контексте виде. Нет ничего абсолютно мертвого. У каждого смысла будет праздник возрождения. Будучи психиатром, Я привык наблюдать подобные праздники возрождения смысла где надо и в особенности где не надо, на постоянной, так сказать, основе. Поэтому восторгов Михаила Михайловича касательно вечности этого смыслового хаоса, как вы понимаете, я разделить не могу, хотя и правота его для меня очевидна. Но как транслировать смыслы, если они уже по дороге в процессе сказывания перерождаются?